Тетрадь вторая. Запись 24-я. Днем в самую жару жизнь в лагере замирала. Я валялся в палатке время от времени, подсказывается Ганжапову, как правильно пишется по-русски, то или иное слово. Он в муках рожал письмо жене, чтобы отослать его с Гершовичем. Жена у него была неграмотная, Но старший сын ходил в казачье училище в Селенгинске и считался лучшим учеником. И Цыганжапов боялся ударить перед ним лицом в грязь. Уже под вечер послышался хруст щебня под чьими-то приближающимися шагами. — Дамдин идет, — сказал Цыганжапов. Я удивился, как он это понял, и он объяснил. — Камешки пинает. Монголы так не делают. Дамдин заглянул в палатку и вызвал меня наружу. Сели на иссохшей траве среди камней. Я предложил ему папиросу из моего подходящего к концу запаса. Это удовольствие он разрешал себе исключительно со мной, а на людях, как истинный монгол, курил трубку. Для полноты наслаждения он достал из халата горсть фиников и половину отсыпал мне в ладонь. Некоторое время мы дымили молча, в перерывах между затяжками сплевывая косточки. Протяженность молчания говорила о серьезности предстоящего разговора. Дамдин не спешил его начинать. Я этим воспользовался и спросил, действительно ли, как говорит Багмут, он говорил Бурштейну, что Будда любит евреев больше всех наций. Он хмыкнул глупости. Я сказал ему, что обе наши нации помнят о своем былом величии и мечтают его вернуть. Евреи оплакивают Иерусалим, мы разрушены китайцами Каракарум. Они ждут мессию, мы уповаем на Майдере. У нас даже враг общий. Китайские купцы и ростовщики, наши эксплуататоры. Но они же главные конкуренты евреев в Монголии. Словом, Бурштейн дал мне денег на издание Унет Толь. До сих пор она выходила от случая к случаю, но скоро станет регулярным еженедельником. На днях я написал для нее программную статью. — В каком смысле программная не понял я. — В прямом. В ней изложена программа необходимых Монголии реформ. Это я и хотел бы с вами обсудить. — Я по-прежнему считаю вас другом. — заговорил он с чересчур, пожалуй, педалированной доверительностью. Монголия перестала быть китайской колонией, но если ее государственное устройство будет прежним, превратится в русскую или японскую. Как вам известно, наша бригада — основа монгольской армии. Другими частями той же численности, с тем же вооружением и боевым опытом правительство не располагает. Словом, после того, как мы возьмем Бархото и возвратимся в Ургу, в Монголии произойдут большие перемены. «Военный переворот?» — осторожно предположил я, очень надеясь, что ошибся. «Я бы это так не называл», — поморщился Дамдин. «Богду Гаген останется на троне. Мы со всей почтительностью попросим его прислушаться к нашим рекомендациям. И ему придется их принять». «Мы?» — прервал я его. «Это ты, Унду и Гилун? Он жестом показал, что если я не буду его перебивать, то получу ответ на все интересующие меня вопросы. Я ему это обещал и в следующие четверть часа узнал, что реформы назрели, старшие офицеры готовы их поддержать, лишь бы они опирались на национальные традиции. Для начала Хутухте предложит созвать Курултай. Впоследствии он будет собираться не реже, чем раз в полгода, и станет первым шагом на пути преобразования теократии в конституционную монархию. Да, Курултай съест князей, но поскольку каждый десятый монгол – князь, тем самым представительство получит значительный процент населения. Изначально Великая Хартия Вольности в Англии касалась одних лишь дворян, а теперь в британском парламенте представлены все слои населения. Я знал за ним талант к строительству воздушных замков, но то, как легко им с Зунду и Гелуном удалось взять власть над бригадой, склоняло, пусть не поверить ему, но, по крайней мере, допустить, что в его словах есть доля правды. В этом случае их упорство в стремлении овладеть Бархото получало объяснение более правдоподобное, чем у Бакмута. Отец обещал нам содействие, как бы между делом ввернул Дамдин, но я сразу оценил важность этого сообщения. Его отец — влиятельный хашунный князь, значит, за сыном стоит княжеская партия. Мысли, как стеклышки в калейдоскопе, каждую секунду складывались в новый узор. Увенчается их замысел успехом или нет — Сам факт, что я о нем знал и не попытался ему противостоять или хотя бы донести нашим военным властям в Урге, поставит мне в вину. Запросто можно угодить под суд. Что я могу предпринять? Послать в Ургу, в штаб размещенных в Монголии казачьих частей, человека с сообщением о готовящемся мятеже? Но ну, где взять такого гонца? И кто даст гарантию, что он доставит мое письмо по назначению? а не отдаст тому же Дамдину? Рассказать Цыганжапову и бежать с ним вдвоем? Предположим, от погони нам уйти удастся, но доберемся ли до Урги, без проводников, без охраны, с картой 1887 года, где реки текут по давно пересохшим руслам и треть пути проходит по абресам гор и пустынных плоскогорий? А если никакого мятежа не будет? Как отнесутся ко мне мои начальники и товарищи? как к трусу накануне штурма Бархото, сбежавшему из бригады под предлогом мнимого заговора. Дойдя до предела, тревога внезапно разрядилась чувством облегчения. Как запах озона после грозы, оно явилось вместе с простой мыслью. Чего, собственно, я так уж боюсь? Не расстреляют же меня. Но устроят суд чести, заставят подать в отставку. Наплевать. Я же сам обещал Лине сделать это по возвращению в Ургу. Пойду учить монгольских девочек математики. Совместная работа сблизит нас еще больше. — Какие у вас еще намечены новшества? — спросил я. Дамдин закатил глаза в знак необозримости открывающегося перед ним поля деятельности. Но кое-что все-таки конкретизировал. Богдагоген утратит право назначать министров. Будет лишь утверждать предложенные Курултаем кандидатуры. Появится Министерство просвещения, откроются светские школы, а в перспективе университет. Живущие в Монголии буряты, тунгусы, киргизы получат культурную автономию. «Между прочим, я пересмотрел мои взгляды на бурят», — сказал Дамдин. «Они народ монгольского корня, но более европеизированные, чем мы. Можно поручить им реформу образования». Моя цепилма могла бы этим заняться. Признание Бурят полезным элементом общества наверняка связано было с его тоской по жене. В двухмесячной разлуке он простил ей духовную неразвитость и езду на велосипеде. «Предусмотрено истребление псов-трупоедов», добавил Дамдин еще один пункт в свою программу, «и создание кладбищ с национальным погребальным ритуалом». «Каким?» — заинтересовался я. Его еще предстоит разработать, — смутился он, и меня пронзила жалостью к нему. — Против вас вышлют казаков, — предупредил я. — Тебя арестуют и сошлют в Сибирь. И это при хорошем раскладе. При плохом пристрелят по дороге. — В чем и дело, — согласился Дамдин. В Урге расквартированы две сотни верхнеудинского полка под командой войскового старшины Баева, в Кобда еще одна и Саула Комаровского. «Если вы любите Монголию, помогите нам. Напишите Баеву, Комаровскому и, конечно, Серову, что наши действия не угрожают русским интересам в Халхе. Мы обязуемся соблюдать все договоры, заключенные Хутухтой с вашим правительством». Солнце у него за спиной почти коснулось горизонта. Рассеянный закатный свет погружал его лицо в тень и скрадывал детали. Вроде родинки на переносице. Но выявлял в нем главное. Я ощутил странное беспокойство, причину которого понял не сразу. Где-то я вычитал, что наши лица асимметричны. Правая и левая половины не совпадут, если наложить одно на другую. Но с возрастом, по мере угасания раздирающих нас страстей, асимметрия мало-помалу исчезает. Душа, остывая или, наоборот, раскаляясь до того градуса, когда ее разнонаправленные порывы обретают единый вектор, отпечатывается в наших чертах и делает их все более одинаковыми по обе стороны от проведенной посередине носа вертикальной линии. Абсолютная их симметричность, Или знак, что человек обрел внутреннюю гармонию, или предвестие его близкой смерти. Что-то такое я различил в лице Дамдина. Это могло говорить и о первом, и о втором, если первое тут не вытекает из второго. Но холодок, прошедший у меня по спине, подсказал, что второе вероятнее.